«Статуи, решетки, завитки, фигурки и дощечки с надписями. «Мир во время войны», — гласил Эдстоунский маяк. Заметьте мимоходом, что это провозглашение мира не всегда обезоруживало океан. У Лей воспроизвел эту надпись на маяке, сооруженном им на свои средства, в дикой местности Блисплимута. «По окончании постройки...»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 обнесенной решеткой, и ветер раздувал языки пламени. Единственным усовершенствованием, сделанным в этом маяке со временного сооружения в 12 веке, были кузнечные меха, приводимые в движение зубчатым колесом с каменной гирей. Их присоединили к железной клетке в 1610 году. Для морских птиц.